Глава третья. Ангелина. Мужик попался какой-то нервный, невыдержанный, раздраженный, с излишним самолюбием и короной на голове, которую давно пора лопатой сбить. Пусть мозги на место встанут. Я таких типов никогда не любила. Мало того, еще и старалась обходить десятой дорогой. Фиг знает, где и когда ему покажется, что его уважать перестали. Психонет Начнет орать, на ровном месте истерику закатит. Как этот вот. Я с трудом, но вспомнила произнесенное имя. Себастьян какой-то там. Темный лорд. И последнее, похоже, было титулом. Типа князя, барона, маркиза или графа. Ну, или принца. Правда, принцы в моем понимании всегда были спокойными, учтивыми и степенными. Ну и хорошо воспитанными, конечно же. Не то, что этот, псих. Но в любом случае, шикарная обстановочка в комнате мне однозначно понравилась. Нищета моей бывшей. Здесь сразу видно, деньги имеются и немалые, пусть даже и у психа. А потому я сначала решила оглядеться и удостовериться, что действительно стала попаданкой. Надо же, я и попаданка. В кого-то там. Какая разница в кого? Главное, что в кого-то высокопоставленного. А это значит, что теперь уж точно не нужно пахать по 10-12 часов в день и уныло считать каждую копейку. А если тут еще и кормить будут три раза в сутки, дать пупа и одевать в красивые наряды, я вообще решу что внезапно выиграла в лотерею. Непонятно только, за какие заслуги. Когда и что я успела совершить такого эпического? Но уже попало. Пути назад, я так полагаю, нет. Жить надо здесь и сейчас. Значит, разбираться будем по ходу дела. Постепенно все у всех выясним. С таким решительным настроем я поднялась, Огляделась, увидела в углу высокое зеркало в полный рост, в оправе, похожей на золото, и решительно потопала к нему. Надо же хоть знать, в чье тело меня занесло. Вдруг там уродина какая-нибудь. Зеркало услужливо показало среднего роста худенькую девчонку, лет так 18- 19. Мужик был явно старше ее лет так на двадцать. Миловидная шатенка с синими глазами, прямым носом и похлыми красивыми губками. Девчонка выглядела приспособленной к тяжелому труду и той жизни, которую я вела на земле чуть ли не с рождения. Такую на огород отправь. Через час, а то и раньше, загнется. Вывод ⁇ потомственная аристократка, которую кормили, холили, лелеяли. В общем, растили для замужества. Как тот скот на убой. Меня, в принципе, такая позиция полностью устраивала. Самостоятельность хороша, когда на ногах твердо стоишь, а в банке на счету хотя бы пара лимончиков. Вот тогда можно и пальцы гнуть, и о куче прав рассуждать. У меня ничего подобного не было, и в ближайшем будущем не ожидалось. А значит, привет, муж. Ты хоть и полный псих, но зато богатый. Корми меня, ублажай. А я, так уж и быть, не стану часто истерики устраивать. Ну, наверное. Себастьян. Я летал недолго, около часа всего. Рассекал под облаками. Одним своим видом наводил ужас на окружающих. Мои широкие кожистые крылья со свистом спарывали воздух, а изо рта то и дело вырывались тонкие струйки огня. Выпустив пар, успокоившись, наконец-то придя в себя, я вернулся во дворец. Теперь, когда я знал, чего именно ожидать от своей дрожайшей супруги, я был уверен, что смогу общаться с ней спокойно. В конце концов, я темный лорд и должен быть выдержанным, как отец. Правда, темпераментная мать его все же изредка выводила из себя, но у них там и чувства, и любовь — это явно не мой случай. Я не собирался влюбляться в эту идиотку. Дойдя до гостиной возле своей спальни, я уселся в кресло и вызвал начальника охраны. — Садись! — кивнул на кресло напротив. «Отдохнем немного». «Жена?» — понимающе спросил он. «Вместо ответа я резко дернул плечом. Не хочу обсуждать эту тему. Не сейчас так точно». «Не женись, Серж!» — от души посоветовал я ему. «Они не стоят брака». Серж только хмыкнул. Расторопная служанка принесла графин с горячительным напитком, закуску и посуду для отдыха. Мне надо переключиться с брака на что-то другое, например, на политику, торговлю, да что угодно. В ближайшее время я обязан дать бал в честь свадьбы. Я снова дернул плечом, дурацкий жест. Никак не получается от него избавиться. Ее родители будут на этом балу. Ты о ней словно о вещи говоришь. Да потому что она и есть вещь. Так и хотелось заявить мне. Безмозглая дура все равно, что вещь. А ведь как притворялась умный да начитанной. — Давай лучше выпьем, — буркнул я, наливая из графина в бокалы янтарную жидкость. Надоело мне ее обсуждать. Серж снова хмыкнул, поднял бокал, мы выпили. С удовольствием распробовали новый сорт колбасок, хранившийся в погребах, Вот уже пару месяцев. Потом опять выпили. После этого распробовали очередной сорт сыра, хранившегося неподалеку от колбасы, И снова выпили. В общем, хорошо пошло. И когда дверь внезапно открылась с тихим скрипом. И на пороге появилась дрожайшая супруга. Я понял, что пора заканчивать. Раз пришли видения. Значит, и о бокале следует забыть. — Сгинь, нечисть! — пьяно отмахнулся я. — И? — Получил полбу большой деревянной ложкой. Я, темный лорд, ложкой, полбу! Рядом негромко хрюкнул Серж. Явно смех сдерживал скотина такая. — Так вот, как ты развлекаешься! Разлетелся по комнате звонкий девичий голосок. Бросил жену и сбежал пить. Сволочь, а не муж. Хмель слетел с меня сам собой. Я моргнул. Фигура жены не исчезла. Да что за.